Глава 29. Воскресное утро. Хлебная пила и теннисный мяч смотрели друг на друга поверх стола, на котором стоял завтрак. Только что по BBC сообщили, что их дочь Ковентри сейчас находится в Лондоне. Вот тебе и на. Что ей делать в Лондоне? сказал отец Ковентри, жирным шариком откатываясь от стола. Мать Ковентри карикатурно поджала губы и ничего не сказала. Она не одобряла Лондон. Средства массовой информации уже просветили ее. Лондон населен лишь немытыми, помешанными на наркотиках поп-звездами и мерзкими коммунистами, заседающими в местных советах. Правда, там жила и королева, но от всей этой нечисти ее ограждали высокая стена и служба безопасности. Она убрала со стола и затем принялась за трудоемкое дело. Мытье посуды. Каждая миска, тарелка, чашка, блюдце, нож, вилка, ложка и рюмка для яйца мылись, трижды ополаскивались, а потом до блеска натирались стерильным посудным полотенцем, прежде чем отправиться в буфет, где ежедневно проводилась дезинфекция. Родители Ковентри ни разу не обсуждали убийство Джеральда Фокса и причастность их дочери к злодеянию. Ошарашенный женщине-полицейскому, присланный их расспросить, Они заявили, что они люди чистоплотные. Простыни и полотенца меняют каждый день, а не каждую неделю, как некоторые грязнули. Когда мать Ковентри спросили, была ли у ее дочери связь с Джеральдом Фоксом, та в ответ сказала, «Мне пяти бутылок дезинфекции едва хватает на неделю. Правда, отец?» Отец Ковентри в подтверждении кивнул, и женщина из полиции сдалась – и покинула стерильно чистый дом. Когда хлебная пила убирала последнюю безупречную ложку в ящик, где не было ни единой крошечки, в дверь позвонили, и она услышала голоса внуков, бестолково ссорящихся на пороге. Они всегда приезжали в воскресенье утром. В этом было большое неудобство. «Спроси, а уж потом бери мои вещи, Мэри!» «Да заткнись ты! Подумаешь, шарф!» Прежде чем открыть дверь, хлебная пила подошла к буфету и вынула два полиэтиленовых пакета для обуви внуков. Дети уже стояли в одних носках, когда она отодвинула засовы, отомкнула врезные замки и сняла с двери цепочки. «Привет, ба! Мама в Лондоне!» Хлебная пила заметила, что ногти у Джона черные и неровные. Они вызвали у нее физическое отвращение. Мы собираемся ее искать, сказала Мэри, заталкивая туфли в полиэтиленовый мешок, протянутый ей бабушкой. Да, барышня, не очень-то вы жаловали обувной крем черри блоссом, а? сказала хлебная пила, разглядывая сквозь пакет поцарапанные туфли Мэри. Дети неслышно прошли в комнату и сели на диван, затянутый полиэтиленовой пленкой. Теннисный мяч вскочил на ноги и приветствовал их. — Так значит, она в Лондоне. — Да, и мы туда отправляемся, — сказал Джон. — Направляемся, — сказала Мэри, — направляемся в Лондон. — От, — сказал Джон, — на, — возразила Мэри. — Не елосьте так по дивану, — сказал их маленький, толстенький, похожий на теннисный мячик дедушка. — Вы же мнете пленку. Через открытую дверь кухни было видно, как бабушка яростно начищает их грязные, и уже потому греховные туфли.